Где-то в храме Алеандра. Словно вихрь, влетела в его обитель эта безрассудная наглая женщина. «Ты зачастила в храм чудовищ, дорогая!» Передвигая шахматную фигуру, с усмешкой упрекнул ее он. «Ты играешь против правил, мой дорогой!» Выкрикнула Калистрата, прошепев как змея, последнее слово. Олеандр поднял на нее свои глаза, отметив, что ей идет образ с истеричной фурии. Впрочем, в этой шикарной дряни идет любой образ. — Я не понимаю, о чем ты? — спросил вальяжно, откинувшись в своем кресле. — Кристалл, Олеандр, что ты задумал? — процедила она сквозь зубы, нависая над ним. Олеандр отшвырнул шахматное поле, отчего игровые фигуры рассыпались по полу, издавая глухие звуки удара. «Я играю против правил. Ты подключила кромешника, спускалась за ним в преисподнюю лично или отправила посыльного. А может, нашла его на задворках Халы пустоши?» «Это не моих рук дело. Я думала, что это ты!» «В любом случае, ход сделан. Смотай свою паучью паутину и уползай к себе. Сегодня здесь тебе не рады». Прорычал Создатель, собираясь уйти. «Постой, ты не понимаешь? Клянусь, что это не я!» «Тогда кому это нужно?» Не поворачиваясь к ней, спросил он сухмылкой. «Ты уже и сам догадался». «Да, своим поступком ты нарушила баланс нашего мира. Мироздание теперь играет по своим правилам, и пока что непонятно, на чьей оно стороне».